Глава 41. Ричарда утомили политические игры. Он сделал все, чтобы вырваться из цепей ненужной ему помолвки, разрешил миром конфликт, который угрожал затяжной войной, и, наконец, ввалился в упустевший особняк, чтобы собраться в дорогу. Лорд Шератон сообщил, где укрылась сержина. Уже завтра его личный морской коршун расправит паруса, чтобы в кратчайший срок доставить его в Мандан. Там уже ждет надежный человек с купленным экипажем. Еще немного терпения, и он увидит ее, спросит, почему сбежала без объяснений, схватит за хрупкие плечи, прижмет к себе и никогда не отпустит. Весь долгий путь до маленького поместья на границе Мандана и Гешпании Ричард провел с каменной физиономией и нервно бьющимся сердцем. Чуть-чуть успокоился лишь тогда, когда встретивший его на пристани невзрачный человек в сюртуке табачного цвета сообщил. «Милорд, я купил лучших коней, что нашлись в этой глуши. Заводные побегут бегом». Ричард кивнул и запрыгнул в седло. Так быстрее. Пусть соратники и союзники грузят багаж, едут не спеша, трюхая по колдобинам, им некуда спешить, а ему, Ричарду, есть куда. Что, если Иржина успела позабыть его? Что, если она нашла себе другого? Неистово погоняя коня, меняя его почти каждый час, принц добрался до поместья, когда солнце лениво склонилось к закату, но не успело раскрасить облака в алый цвет» спешился, кинул поводья человеку-широтона, умудрившемуся продержаться весь путь практически без остановок, мотнул головой, отгоняя внезапно накативший страх, и шагнул на крыльцо. Дверь сама собой отворилась под руками, и принц медленно вошел в небольшой уютный холл. Его не заметили. Монахини собрались в кружок и вместе с подпрыгивающей от нетерпения огнешкой внимательно изучали какое-то письмо. «Хм!» — вежливо кашлянул Ричард. «Простите, сестры, где я могу найти мисс Валевски?» На него уставились, как на привидение. Потом та, что была помягче, поулыбчивей, сестра Нонна пробормотала рассеянно. «Иржину похитили». «Кто?» Чувствуя, как сердце пропустило удар, спросил он. «Не знаем. Это уже сестра Грицина. Мы неделю искали ее везде, а сегодня пришло вот это». Принц взял бумаги и для лучшего понимания прочел вслух. «Матушки, я жива. Меня пригласили в гости дальние родственники. В письме ничего объяснить не могу. Если хотите увидеться, в провиденсе вас будет ждать отряд сопровождения». «Покажите документ, лежащий в конверте, главе отряда, и вас сопроводят ко мне». «Вы уже собрались?» — уточнил Ричард тяжелым голосом. «Не успели», — мотнула головой монахиня. «Только что получили это письмо. Принц еще раз бегло прочитал написанное, а потом принялся изучать бумагу, конверт и печать. «Дорогая шелковистая бумага с монограммой». Мужчина скользнул пальцами по изображению, оценил рельеф и мысленно выругался. «Герб Гешпании Настоящий!» Конверт не уступал по качеству бумаги. На тяжелых лиловых печатях тоже красовался герб. А судя по кое-каким деталям эти печати ставил сам король, Ричард заскрипел зубами. «Как гешпанцы посмели украсть его женщину?» Однако в конверте были и другие бумаги. Гешпанские паспорта, выписанные на всех сестер и леди Агнешку Васкис, подорожная с золотой короной, означающая продвижение без задержек по королевским дорогам, и то самое распоряжение конвою — сопроводить, доставить со всем бережением и багажом. «Скажите, сколько дней вам понадобится на сборы?» — спросил принц после короткого молчания. Сестры переглянулись, молча обмениваясь мнением, потом оценивающе посмотрели на пропыленного, воняющего потом мужчину и сделали выводы. «Три дня», — сказала сестра Грицина, давая принцу возможность вздохнуть. «А пока просим, ваше высочество, быть нашим гостем». «Благодарю вас, дамы». Ричард склонил голову и вспомнил про невзрачного человечка, который его сопровождал. Теперь только этот агент лорда Шератона мог быстро связать его с родителями и советником. Нужные бумаги, разрешение на въезд, подорожное. Извинившись, принц выбежал на улицу, помог агенту передать коней конюху и коротко изложил задачу. Тот почему-то не расстроился, полез в свою поясную сумку и вынул все необходимое. «Как?» – изумился принц. Лорд-советник предупредил, что все это может понадобиться. «У меня на руках такой же комплект бумаг для Альмери, Тунира и Самбуа. Есть кое-что и для Мандана. Но слава деве не понадобилась. Ричард только головой мотнул, изумляясь предусмотрительности придворного. Вместе с агентом он зашел в дом, теперь уже рассматривая все вокруг, ища признаки присутствия Иржины. Тут все дышало ею. Шаль, забытая в кресле у огня, нутные тетради на маленьком столике, инструмент в гостиной, увядшие цветы в вазе. Сестры любезно встретили его и проводили в купальню, расположенную рядом с просторной спальней. Судя по туалетному столику и разным мелочам, это была комната и ржины. Принц быстро вымылся с дороги, а потом упал в постель, стиснул подушку, тонко пахнущую сиренью и уснул, словно провалился в сугроб. Даже во сне он не мог найти покоя. Звал Иржину, тянулся к ней, но видел почему-то лишь ее спину и шлейф платья. Бежал, торопился, пытался схватить скользкую ткань и... Не успевал. Проснулся Ричард в холодном поту и долго лежал, глядя в потолок. Потом встал Нашел бумагу и чернила. Коротко отписал отцу о похищении и вышел из комнаты, тайно надеясь, что его свита уже добралась до поместья. Ведь у них была клетка с голубями и почтовый сокол. Увы, свита еще не было. Зато все обитатели дома уже собрались за завтраком. Ричард мило побеседовал с монахинями, съел отличную сладкую запеканку, запил чаем и напрягся услышав стук лошадиных копыт. «Не волнуйтесь, ваше высочество», сказала сестра Грицина, подойдя к окну. «Эту почту доставили». Женщина неторопливо вышла на крыльцо и приняла из рук верхового пакет, потом вернулась в столовую, вскрыла его, отложила в сторону газеты, взялась перебирать письма. Мешать заместительнице хозяйки дома никто не посмел. Но сестра Нонна ухватила газету, развернула и вскрикнула. «Иржина!» Все сразу забыли про чашки и тарелки, повернулись к монахине, а она молча повернула газету. На первой странице красовалась Иржина. Черное платье, строгий белый воротник, унизанный крупным жемчугом, непривычная прическа с высоким гребнем, мантилья и подпись огромными буквами – Наследница черной герцогини заявила права на титул и земли. У Ричарда потемнело в глазах. «Не может быть!» Он, позабыв всякую тактичность, выхватил остро пахнущий краской лист из рук сестры, всмотрелся в портрет и убедился в том, что это Иржина. Лицо выглядит спокойным, но он видит, что девушка устала. Нервничает. Темные глаза, кажется, еще стали больше. Бледную кожу подчеркнул черный шелк мантильи. Сестры все же добрались до газеты, прочитали, недоумевающе посмотрели друг на друга. Первое молчание нарушила сестра Грицина. Если наша девочка узнала, что имеет права на титул в другой стране, к чему это похищение? Черная герцогиня — это же та самая дама что открыла в Гейшпании школы для девочек», — припомнила сестра Тетра. Мать-настоятельница очень почитала эту донью. Ричард молча выскочил за дверь и помчался, куда глаза глядят, жалея, что здесь нет моря, которому он мог бы поведать свои страхи. В душе ненаследного принца боролась целая сотня монстров, и он не знал, как их усмирить. Иржина – наследница самого громкого титула Гешпании? Ровня ему? Теперь их браку нет никаких препятствий, кроме одного – желания самой певицы. Только захочет ли она быть с ним после того, как сбежала, оставив полный гардероб, платьев и все украшения? Чем он может прелестить ее теперь, если она и раньше была равнодушна к его деньгам, к почестям и славе? «Контракт?» – смешно вспомнить, если он только заикнется о том, что черная герцогиня обязалась быть его любовницей до осеннего равноденствия. Его поднимут на смех. И все же мужчина остановился, оглядел расцветающий сад, сквозь который промчался, не разбирая дороги, взглянул на поля, в которых работали крестьяне, Он не готов расстаться с мечтой о женщине, которая греет ему душу. За время переговоров и праздников ему не раз пытались подложить в постель смазливую красотку. Он выгонял всех, не глядя, и не потому, что тело не хотело. Подлитый в кубок афродизиак Евнуха заставил бы желать телом. Он не хотел душой и потому воспринимал даже признанных красавиц всего лишь фигурами на чужих шахматных досках. «Его так хотели подцепить чем-нибудь!» Показывали красавицы с далекой страны с эбеновой кожей и черными глазами, приглашали в чайный домик полюбоваться южными куколками в ярких шелках. Отчаявшись, привезли парочку северных дев, похожих на его мать, но все они оставили ненаследного принца равнодушным. «Тогда ему прислали мальчишку» тонкого, гибкого, большеглазого, испуганного, словно дикий олененок. Он посмеялся и до утра играл с юнцом в шахматы, а потом выставил вон, художественно порвав на том одежду. Девиц подкладывать перестали, а парней он легко игнорировал, уставая от болтовни и танцев больше, чем в штормовой день на море. Вспомнив все это, Ричард нахмурился и спокойно зашагал к дому. Он привык побеждать свои страхи. Он знает, как легко заблудиться в иллюзии, настроить предположения воздушных замков. Нет уж, если Иржина откажет ему, пусть сделает это, глядя ему в лицо. А пока он отдаст Свите распоряжение, напишет несколько писем и уже завтра вместе с сестрами отправится в Гешпанию. За ответом!